Глава двадцать. Император в нашей Академии сегодня? Это точно не просто так, да еще и поговорить лично со мной хочет. Плюс это непонятная слежка от Скуратовых, а от Скуратовых ли? Они все что-то задумали на мой счет. Ну что? Здравствуйте, милости высший государь! поклонился я, глядя на Николая. Щеки его обыденно горели румянцем, в глазах сверкал шальной огонь. Его окружало свито примерно из десяти человек. Все напомажены, одетые с иголочки, с высокомерными и бледными, почти фарфоровыми лицами. Не люди, а куклы. Игрушки его величества. Среди них, наверное, есть те, кто метят на самые теплые места, на самые прибыльные должности. А многие из них уже их заняли. Черт! Но пока я прямо сейчас наигранно улыбаюсь первешему в государстве лицу, прямо за моей спиной Амосова портит мою жизнь, прямо за моей спиной она рассказывает Екатерине такие вещи, что могут разрушить наш молодой брак. И что же мне выбрать? Разговор с человеком, что одним решением может изменить очень многое, или разговор с. А, ничего, подождет этот бесхребетный император. Я тоже себя не на помойке нашел. «Да, конечно, давайте поговорим, только...» Я почесал затылок. «Буквально через минуту, есть одно срочное дело», — проговорил я, еще раз поклонился и заспешил в актовый зал. Успел увидеть лишь приоткрытый рот императора и чрезмерное удивление его свиты. «Хе, должно быть, вести себя подобным образом смеют далеко немногие, отсюда и подобная реакция» когда я неожиданно влетел в компанию к екатерине с викторией те подняли на меня испуганные глаза будто застал их за чем то интимным разоблачил с потрохами о чем секретничаем, пока меня нет улыбаясь я оперся рукой на стену и начал рассматривать лица девушек а тебе какое дело воронцов устроив руки на боках с вызовом произнесла виктория да интересно просто пожал плечами как ни в чем не бывало вот о чем надо А то мы разговариваем. Амосова глядела на меня из-под лобья. Кажется, что хотела ударить. Я перевел взгляд на Екатерину, что, прикусив губу, разглядывала узоры на зеленой шторе. «Какие вы скрытные!» Нарочито обидчивым тоном произнес я и вздохнул. Виктория подошла ко мне, чтобы извиниться за все, что было. Вдруг выдала Екатерина и тут же замолкла, снова продолжив разглядывать шторы. «Кать, ну зачем?» Сощурилась Виктория. «Извини, но с пятницы он имеет право знать о подобном», — как бы оправдываясь сказала Екатерина. «Ох», — картина приложила руку к колбу Амосова. «Ладно, хорошо. Ну а просто поговорить наедине, как раньше, как подружки, мы можем? Или он тоже будет нам мешать?» «Нет, нет, выставив перед собой ладони, стал пятиться я. Не хочу быть надоедливой мухой. Общайтесь, конечно». Хоть всю ночь улыбнулся, оскалив зубы. Удачи подружки, Смотрите, не переборщите с общением. Я подмигнул Виктории, и та показала мне кулак. Так, ну, вроде как ничего страшного не произошло. Судя по реакции Екатерины, она не знает ничего, что ей не следовало бы. Скорее всего, Виктория ничего ей не говорила, и это радует. Хотя и тот факт, что Амосова вдруг решила возобновить связь с давней подругой, Вызывает настороженность. Зачем это, к чему? О чем вообще думает эта розоволосая девка? Не ясно. Вот бы залезть ей в голову. Ладно, по крайней мере на данный момент атаки по эту сторону фронта отбиты. Нужно возвращаться на запад, а вернее к императору. А где он, собственно? В коридоре, где я встретил его, никого уже не было. Может, затерялся среди толпы в актовом зале? Хм, нет... Мне хватило одного лишь взгляда, дабы понять, что это не так. Императора здесь нет, но что еще из интересного пропало Степан Андреевич, организатор всего мероприятия. Странно. По логике вещей, раз они пропали одновременно, должно быть сейчас находятся вместе. В подтверждение этому служит и тот факт, что количество людей из Куратовых тоже заметно уменьшилось. За мной следил лишь один мужик – в дорогом черном костюме и с проводком на правом ухе. Он стоял возле стенда с незаряженным оружием и делал вид, что разглядывает его, хотя на самом деле разглядывал меня. Держит за идиота, думает, я не замечаю. Ха, а что если... Я, как ни в чем не бывало, подошел к этому мужику и завел с ним разговор. «А, вижу, вы заинтересовались автоматом Калашникова». «Моделью вправду интересна, изобретена в середине прошлого века. Более удобного и практичного оружия по тем временам просто невозможно найти. Вещь воистину неубиваемая. Калашниковым хоть гвозди можно заколачивать, как говорится. И в снегу, и в грязи, и в воде. Он выживет в любых условиях. Вы, наверное, никогда таким не пользовались, я полагаю. Потому что держите неправильно. Вот, я стал переставлять руки мужика. Поближе к магазину. Да, теперь почти хорошо». Уверенности бы только побольше, и все будет отлично. Хоть сейчас вот так у вас отправляй. Ха, согласны? Бедный мужик все это время смотрел на меня даже не с удивлением, а с каким-то застывшим в глазах страхом. Он никак не ожидал того, что я к нему подойду. Мало того, что подойду, так еще и начну наседать на уши так, что любой опешил бы. Ладно, я вдруг спрятал улыбку и принял серьезный вид. Где сейчас император с гречиным? Они отправились в кабинет директора, будто растерянный ребенок произнес мужик и почесал щетину, а в следующую секунду осекся и, кажется, пожалел, что сказал это, нахмурился, хотел было остановить меня, но я уже сверкал пятками по направлению к дверям. «В кабинете директора, значит. Собрались беседовать, как я понимаю, и я не ошибся насчет того, что они сейчас вместе. нужно мне кабинет находился на этаж выше». Я поднялся по лестнице, миновав один пролет, и вышел на этаж, где через каждые несколько метров стояло по одному охраннику. А, вот они все где. За поворотом я услышал чьи-то голоса, в основном женские, но иногда проскакивали и мужские. Попытавшись приблизиться к ним, меня остановили уже спустя несколько метров. Не получилось пройти первого человека. «Туда нельзя», – невозмутимо произнес здоровяк и демонстративно сверкнул передо мной своим кольцом МАКПом. — Мне можно, я сделал то же самое. У нас были одинаковые модели. Охранник, увидев это, нахмурился. — Нельзя, я же сказал. — Я Андрей Воронцов, спроси там у своих. Для меня все дороги должны быть открыты. Нервно вздохнув, охранник прикоснулся к уху и произнес мою фамилию. Подождал секунд пять, разглядывая в этот момент стену и нехотя произнес. — Проходи. — Но я же сказал, что мне можно, а ты не верил. Улыбнулся и пошел дальше. Завернув за угол, я увидел, как возле двери директора стоят пятеро человек. Две женщины, Алевтина Игоревна и Наталья Петровна, директор, трое мужчин, Степан Андреевич, император Николай и еще какой-то незнакомец. Они уже готовились войти внутрь, и я вовремя догнал их. Дотронулся до плеча зам и та резко обернулась. «Воронцов, какого черта? Вернее, что ты здесь забыл?» «Ну-ка возвращайся обратно в актовый зал и занимайся своими делами. Здесь...» «О, не стоит, дорогая Левтина Игоревна», – произнес Николай и подмигнул мне. «Мы как раз хотели поговорить вместе с Андреем». «Извините», – сложив руки по швам, поклонилась замдиректора. «Я не знала. Ничего страшного, не беспокойтесь вы так». Вы моя самая любимая женщина в этой академии. Извините, Наталья Петровна, он обернулся на директора, но это так. Все еще еле держу себя в руках, когда вижу вашего замдиректора. Она трогает мое сердечко. Надеюсь, вы не обижаетесь. Вас я тоже безмерно люблю, но давайте останемся просто друзьями. Что Левтина Игоревна, что Наталья Петровна, мигом покраснели, смутившись, не смогли выдавить из себя и слова. Хех но император и выдает. Это на него так алкоголь влияет или отсутствие деспотичной жены рядом с ним? Мы переглядывались со Степаном Андреевичем, пока в воздухе витало неловкое молчание. Черноволосый незнакомец с острым носом и морщинистым лбом тем временем недовольно щурился на всех нас. «Так, ну и что мы стоим возле двери?» — воскликнул Николай. «Давайте-ка войдем внутрь». «Конечно», — кивнула директор и вставила в замок ключ, что достало из кармана синего пиджака. Первым в кабинет никто не решался войти, все хотели пропустить вперед императора, но тот тоже медлил. Вдруг он жестом указал перед собой и поглядел на Левтину Игоревну. «Моя дорогая, проходите, а я сразу за вами». Лукаво улыбнулся. Бледная, будто подтаявший снег, Левтина Игоревна вошла в кабинет, а Николай тут же пристроился сзади, чуть ее не задев. Женщина убежала вперед, чтобы ненароком не столкнуться с императором. «Господи, да что здесь происходит? Внутри уже все было готово для неформальной посиделки. Вместо нескольких расставленных по разным углам столов прямо по центру располагался один длинный. На нем было несколько бутылок с дорогим, даже не представляю, насколько алкоголем, пара тарелок с чудными закусками из икры и еще бог пойми чего. Мы начали рассаживаться». Я сразу же пристроился рядом со Степаном Андреевичем, директор неподалеку от нас. Незнакомец сел рядом с торцом стола, рядом с тем местом, где по всей логике должен расположиться император. Но тот плут этакий, неожиданно упал на стул возле Алевтины Игоревны. Та вжалась в стул и максимально, насколько позволяло положение, попыталась отдалиться от Николая, как-то жалобно смотрела на директора. «Не хотите ли выпить, моя дрожайшая Алевтина Игоревна? Этому шампанскому лет больше, чем вам. Двадцать три года выдержки. Недурно, правда?» Наталья Петровна покашляла в кулак и произнесла. Алевтина Игоревна, я тут кое-что вспомнила. Вас очень настойчиво звал к себе в кабинет Олег Борисович. Сказал, что если в ближайший час не решить вопрос с расписанием, тогда завтра утром студенты не смогут учиться». «Пожалуйста, помогите ему разобраться с этим вопросом!» «Разумеется!» – воскликнула замдиректора и подскочила со стула, нервно улыбнувшись. «Будет сделано!» – и выбежала из кабинета, будто здесь разгорелся пожар. «Но!» – потянулся в сторону двери император. «Не покидайте нас!» Когда хлопнула дверь, он развернулся на нас. — А не хотите ли взять на место Олега Борисовича кого-то более профессионального, Наталья Петровна? — Я могу помочь с подбором кадров, — с прищуром произнес Николай. Нет, — Нет-нет, — отмахнулась директор. — Он в этом не виноват. Обычный форс-мажор, — улыбнулась. — Хорошо. Тогда император окинул взглядом всех присутствующих. — Перейдем к делу?